Глава 8. Бегство. Достаточно было лишь угрозы, что я продолжу, чтобы Билли разблокировал коммуникатор и дал нужное. Помог от его имени внести в систему отложенный приказ отправить важные системы крейсера на перезагрузку. А потом и отдать доступ к дроидам. В какой-то момент он стал сомневаться, дело это и я лишь немного надавил на растерзанное тело. «Хочешь еще? Ты еще долго выдержишь, киборг. Еще один полный подход запросто». «Нет, не нужно!» — голос Билли дал петуха. «Умоляю, пощади!» «Я не буду тебя убивать. Постараюсь». Нужные ключи доступа я выдернул из его нейрочипа, ненадолго отрубив блокиратор и подключившись. Он сам сказал, где они лежат, и позволил выгрузить их на коммуникатор. Проблема в том, что доступ били заблокируют, едва мы попробуем сделать что-то серьезное. Можно будет попытаться подгадить, все же у него права вице-капитана корабля, но не сейчас, а когда нас обнаружат. Главное, что отложенные задачи висят, и я неплохо знал операционную систему таких кораблей. Смог обезличить приказ сделать его плановой сервисной диагностикой. Если попытаются отменить все команды Билли, эти не затронет. С дроидами поступили чуть иначе. Использовал подход инверсии системы свой-чужой. То есть надо стрелять в опознанных как союзники и игнорировать, даже прикрывать чужаков. Один минус — сразу всех дроидов перепрограммировать не получилось. Только местных. Боюсь, система была на грани, чтобы начать проверку команд и сообщить Харперу. Но мне и их сполна хватит. Главное, что после перенастройки они перейдут в полностью автономный режим. Эрик какой пароль от сейфа можешь узнать?» — спросила Кристина, которая кидала испуганные взгляды на ублюдка. Я глянул на открытый шкафчик, внутри которого обнаружился стальной ящик с кодовой панелью. Перевел взгляд на Билли. Пароль получил мгновенно, а его палец для сканера и так имелся. «Не перегружай себя. Уходим» я встал и пошатнулся, однако меня тут же подхватили и помогли выровняться. анна стояла в каком то аварийном вакуумном скафе просто для безопасности с минимальной защитой эрик ты как все нормально нужно сворачиваться тогда залезай шериф показал на скаф загашнике билли массивный штурмовой доспех космодесанта. Черный с красным угрожающий, явно почти новый. На спине еще и прыжковые движки имелись. В таком вообще без проблем можно десантироваться на планету с невысокой гравитацией, выпрыгнув из шлюза на высоте нескольких километров. А по мощности усилителей он без сомнений превосходит моего грузового миниатюрного меха. Только навесных модулей, вроде наплечных пушек, для полного фарша не хватает. «Не, слишком крупный. Тимур, полезай ты. Главное, не снимай ограничения усилителей. А мне в таком пилотировать будет неудобно. Да, его основной». К счастью, и он остался. Правда, в него собирался залезть Вик, но едва я подошел, отпрыгнул, как отброшенный гранатой. Я опустил взгляд на свой окровавленный комбес и руки и усмехнулся. Вытерся найденной майкой и влез. Голова от необычного применения нейросети раскалывалась, но я уже прекратил этим заниматься. «Держи, это, похоже, наше». На тумбочке лежала. Шериф вручил мне магнитар. Я покрутил двухметровую дуру. «Действительно наша. Вот эти царапины после Бориса появились». Я указал на низцевья. «Нашел заначку вентиляции, да? Ну, спасибо, вооружил. Шриф, а ты как?» «Никак. Двигайте вперед. Тимур, бери эту дуру». Он указал на покоящейся на стальных креплениях на тумбе пушку. Рядом лежали запасные магазины и аккумуляторы. Естественно, доступ к этим скафам мы тоже получили. А Кристина, показав наличие общих генов, что-то выгребло из найденной сейфовой ячейки в рюкзак. Билли, получивший свой кляп, замучал. Я опустил взгляд на него, а после глянул на Анну. Блондинка улыбнулась, взяла трофейный импульсный пистолет и выстрелила в ногу. Из дыры стала бить кровь. Меткий выстрел пробил артерию. «Подыхай медленно, ублюдок!» «Это самое жестокое, что я когда-либо видел», сказал Вик дрожащим голосом. «Мне его даже жалко». «Ты, мля, шутишь?» Я уставился на него. «Они хотели нас всех перебить. Анну и Крис он едва не изнасиловал. Да я с ним мягко обошелся, только потому что на большее нет времени». Я... «Понял. Глупость сморозил. Старик натурально меня боялся, отходя подальше. Я выдохнул и на секунду закрыл глаза. Мне требовался отдых». «Держись за мной», — приказал Тимур жене. С надетым шлемом он теперь смотрелся, как огромный рыцарь. «И с этим что?» — он указал стволом на нашего провожатого. «Как хотите. Я обещал его не убивать». «Можете добить или позволить ему узнать, что делает Харпер, с продолбившим свой пост. Все, выходим». «Мне бы тоже скаф, сказал Вик. «Нет времени грабить еще кого-то. Вот вообще. Надеюсь, вы пришли в норму. Тревоги пока нет, оттянем момент. София, по команде нажмешь кнопку». Я отдал коммуникатор с готовой командой. Дроны приказ активации еще не получили, Однако едва я открыл дверь. «Врубай!» Надо же было так попасть. Минус конспирация. «Билли, ты охренел совсем с девками кувыркаться, когда я тебя...» Прямо на нас шла Ламея в сопровождении еще одного пирата. Увидев за моей спиной лишних людей, она тут же заскочила за спину облаченного в броню. Однако не помогло. Прожила она так долго лишь из-за слишком большой, неудобной пушки, которую пришлось поднимать. Рельса хлопнула, оставив сквозную дыру в груди пирата. «Да черт возьми!» По коридору разнесся истеричный виск. Девке пробило левое плечо, целиком раскрошив сустав. «Тревога! На помощь!» «Не убивайте, может пригодиться», — хмыкнул я, побежав вперед. «София!» «Да-да, блокиратор». Ламию обезоружили. Она также получила блокировку, и я подхватил ее под руку, понесшись к горизонтальному лифту. Из одной каюты выскочил еще кто-то, но мне ничего делать не пришлось. Его тут же изрешетила короткая очередь Тимура». «Тревога еще не поднялась, но это дело пары минут. Бежим!» По коридору мы пронеслись на пределе скорости, перестреляв неудачно выскочивших пиратов. «А если они сейчас подорвут корабль?» — крикнул Тимур. «Вряд ли. И там ни один наш. Вик, не отставай!» «Пытаюсь!» — престарелый инженер задыхался, но держал наш темп. Мы оказались около створок заранее вызванного к нужной позиции горизонтального лифта, как его обычно называли. Скорее уж внутренняя вагонетка, огромная по размеру. В нее бы почти поместился авангард. Конечно, через двери бы не пролез, но эту штуку рассчитывали на транспортировку крупногабаритных вещей. Вдали слышалась стрельба. С дроидами прошло отлично. «Кажется, сегодня я поставлю рекорд по почти единоличному сокращению шайки Харпера». Ламия отошла от болевого шока и вырвалась. «Отпусти меня! Я дам кредов! Лям! Пять лямов!» «Мне в твою каюту занимите!» — усмехнулся я, прижав ее покрепче. «Закройся, тварь, или вырву язык!» «А она кто такая?» — поинтересовалась София. Я знала, что ты враждуешь с ними, но тебя тут столько людей лично знает и ненавидит. О, бывшая начальница региональной разведки одной корпы. Промышленный шпионаж и все такое. И как она попала к пиратам? Удивилась ученая. «Мне кажется, это очевидно. Вообще лично ей я так сильно не насолил, скорее даже наоборот. Она подсунула ассоциации доказательства убийства одной очень жирной и геморройной цели, которую я три месяца выслеживал. Проследила за мной и успела первой через подставного наемника, получившего процент». Я не смог доказать, что это я все сделал. Сильно тогда улетел в минус. Потом уже для Луни пыталась на меня сфабриковать дело. Пришлось нанимать крутого юриста и долго отбиваться. Старалась через старые связи всячески натравить на меня как преступников, так и СБ. А из Корпы как вылетела? София нахмурилась. Так понимаю, для шпионажа она использовала все средства? Подкуп, шантаж? Пытки и убийства. Закончил я, встряхнув застанавшую ламию, которая притихла на моей руке. Увы, попалась на одном грязном деле, и корпа от нее отказалась. Попыталась устранить, но она сбежала. Мы почти приехали, когда лифт остановился. Вот ведь. А были близко. Подруга, у дружи, нужно доехать до ангара. Да пошел ты. А-а-а-а!» Она заорала, когда я убрал рельсу к стенке и стал выкручивать раненую руку, одновременно сжимая талию. — Хорошо, договорились. Только не убивай. Бери, что хочешь, и вали. Я задержу других. — Как красиво запела. Хорошо. Я поднес ее к консоли. Вик подскочил и вытащил ее коммуникатор из кармана. Ламия тоже была крупной шишкой в лунь. В таких организациях требуются не только головорезы, но и специалисты иного профиля. К счастью, ее полномочий хватало. Лифт именно отключили командой, а не обесточили. Девка вбила в панель нужной команды со своим доступом, и мы снова двинулись к ангару. Я пока отдал ее шерифу и вновь взял рельсу в две руки. Тяжелое оружие, с таким без скафа даже мне было бы слишком сложно орудовать». Тимур встал рядом, возвышаясь надо мной почти на голову из-за толстых подошв и массивного бронированного шлема. Он вскинул столь же тяжелый стрелковый комплекс, прикрывая собой не имеющих защиты. Двери открылись, и очень неудачно перед нами оказалась горстка отребья. Самых младших пиратов в самом дерьмовом снаряжении, которые явно просто ждали лифт. Рельса дернулась, снаряды пробили сразу двоих в грудь. Загрохотал массивный стрелковый комплекс. В нас толком не успели выстрелить. Перед лифтом образовалась гора трупов. Тимур немного неблагоразумно выбежал вперед и стал палить по удирающим. Но я успел заранее отключить турели внутренней обороны. Здесь и их пока не активировали». «Следующий выстрел снял какого-то техника, копающегося в дальнем конце ангара, а затем я на всякий случай стал выбивать все увиденные внутренние турели, пока обесточенные, легко ломающиеся после одного попадания. Благо, Билли прихватил запасные магазины и энергоячейки Крельси, Обезвредил вроде как все, что могло начать в нас стрелять, кроме огромной внутренней пушки». Борис, это мы! крикнул Тимур, и я стал осматриваться. Ха, узнаю броню. Иван Руми из Трюма выбрался на перевес с двумя штурмовыми винтовками. Я уже заждался. Давайте скорее. Сейчас у меня есть план. Он убежал, держа что-то в левой руке. В же нёс в меру компактный импульсник. Это опасно! предупредила София. Погоди! Я знаю, что делаю. Запускайтесь! Боря и наш дроид ударили в спину и помогли с тотальной зачисткой пиратов, когда начала шумиха. Пленных не брали, всех уничтожали на месте. Я повернулся к шерифу, который собрался тащить внутрь ангара еще живую ламию. Очень вовремя. И я, идиот, забыл предупредить из-за мигрени. Бен подошел спереди, отведя пушку в сторону, и собрался просто поднять под здоровую руку. Под спутанными, растрепанными черными волосами сначала появилась ухмылка. Она раскрыла рот. Ничего больше сделать она не успела. Я выхватил висевший сбоку мелкий трофейный пистолет и выстрелил. Ужас, у меня совсем прицел сбился. Вместо головы попал ей в нижнюю челюсть. По крайней мере, остановил, и шериф отпрыгнул. «Ты что творишь? мля шарт? Что за жестокость? Тебя конкретно несет?» Ламея визжала, хватая за страшную рану, а я выдохнул. «Не попал. Хотел убить. У нее зубы ядовиты, и тебя едва не укусили за руку. Думаешь, откуда прозвище? Не только потому, что ты еще змеюка». «Че? Ядовиты?» «А ведь был шанс, что я тебя за помощью живой оставлю». Я вздохнул и выпустил еще одну пулю, теперь точно в голову. К «Чему оставлять страдать?» «Да, на аугмент, на минималках. Немного сильнее обычного человека, немного крепче и быстрее. А еще она, как особый агент, получила стройное оружие. Помнишь, я говорил, что есть и такая модификация? Если бы она тебя куснула, ты бы свалился быстрее, чем успел бы пристрелить. А затем она прикрылась бы твоей тушей и прыгнула к пульту». Последнее объяснение давал уже на ходу к Баньши. «Нет, лучше сразу к буксиру. Долго получится поднять его». «Эрик, поторопись!» — крикнула Анна. «Давай ты в буксир и цепляй. Я не позволю бросить наш кораблик». «Да я бы и сам не стал. Поторопимся, скоро начнется перезагрузка, и у нас будет окно». «А если не успеем?» — спросил Вик. «И если у них еще один ангар есть?» «А он есть!» — подтвердил я, окинув корабли взглядом. «Шериф, выбирай корабль». «О, да!» — захохотал он и побежал к боевому класса «М» с множеством стволов орудий, не спрятанных в защитные коробы. «Я тогда сяду в истребитель», — решил Вик. «Справишься?» «Я же начинал пилотом истребителей ближнего радиуса», — напомнил он. «Это немного не то. Эти корабли гораздо тяжелее. Но давай, не оставлять же здесь». Анна с Кристиной и учеными побежали к Банши. Собственно, Тимур уже закинул в трюм свой стрелковый комплекс и сейчас, пользуясь мощностью тяжелого скафа, затаскивал внутрь ящики, почти наверняка наши. Очевидно, по его команде в этом помогал и дроид. «Бросай это! Нет времени! Тут и наше оборудование!» — крикнул он. «Все равно, пока ты взлетишь, пока прицепишь, и что ты с пушкой делать будешь? Разберусь. Попробуем уничтожить, лишь бы не успела пальнуть». Мы действовали смело, но по факту еще даже не знали, подготовлены ли РСТ двигатели. Если у буксира он заглушен, то придется бросать большие. Если заглушены у всех, останется насмерть воевать со всем крейсером. И хотя мы сейчас будем при оснащении и сможем действовать из ангара, но вот турели внутренней обороны слишком опасны. А потом за нами явятся корпораты. По крайней мере, прибил пару отпетых ублюдков. А то, когда потеряли свой флагманский тяжелый эсминец, они так ловко залегли на дно, что я их потерял. Скорее всего, в немалой степени заслугами Ламии. Когда-нибудь и до Харпера доберусь. Ну и стоит помнить, что теперь еще и косуми с Лунем, хотя ее всерьез не воспринимаю. С этими мыслями забежал по пешеходному трапу-буксиру, изрядно удивившись, лежащему поперек парохода трупу. «Кто на буксире убивал?» — решил спросить я в общий канал. Отозвался внезапно Борис. «Я, пока вы там сидели, тихо вылез через шлюз снизу и занимался тут взломом. Тоже кое-чему научился. Я проверил, буксир готов и разблокирован. Да ты молоток! А что ты делаешь? Это открытый канал, увидишь. На корабль не опоздаю. Анна, подожди меня!» Она также была в чужом скафе, на котором наши шифрованные каналы не настроены и отозвалась. «Поняла. Разогреваю реактор. Хиты у нас будут». Я пробирался по буксиру. Я бы сказал, немного засраному. Тут и там незакрытые технические панели, кое-где вмятины и следы попаданий. Даже алюминиевые банки. Пилот всего один, плюс пост навигатора, без дублирующего управления. В душе прям теплее стало. Большие, возможно, утащить. Все системы готовы. Что там пара каких-то мелких РСТ-двигателей для крейсера? Ничтожные помехи. А корабли могут понадобиться срочно. Подъем начал немедленно, отменив проверки систем и даже не дожидаясь закрытия трапа. Приподнялся под самый потолок, сместился боком и снизился над банши. На панели тут же отобразилась голограмма буксира и захватываемого корабля вместе с рекомендациями по выравниванию. Захваты приступили к работе. «Есть системы», — отозвался шериф, настроивший канал между кораблями. «Доступ сработал. Блокирую». «А, неплохой кораблик. Мне нравится. Явно какого-то наемника». «Ты же хотел класса «Б», — заметил я. «Если попадется годный, буду рад. Но пока доволен этим. Я сейчас», — отозвался Вик. «В общем, готов. Если не уверен, лучше вылезай», — отозвался шериф. «Да все нормально. Руки помнят. А что с ангарной дверью?» Само собой, она была закрыта и отказалась открываться по нашему запросу. А перегрузка систем наведения и сенсоров началась. Нужно было поторапливаться и... Внутреннее орудие разворачивалось, и у него даже был щит. «Мля, всем стрелять в орудие! Быстро! Тимур, Борис, мы уже внутри!» — отозвался Боря. «А вот и сюрприз!» Пирамидка раскрылась, держа щиты. Орудие крупного калибра стало палить по транспортнику «Вдали!» Я немедленно развернул единственную пушку буксира и открыл максимально мощный огонь по турели, в нее же полетели снаряды от тяжелого рейдера-шерифа. Неожиданно быстро, учитывая роль пушки, щиты сдулись. Правда, транспортный С-класс успел разнести до состояния искореженного лома, и там вспыхнуло небольшое солнце аварийного сброса реактора, уничтожившее все вокруг корабля. «Это что такое было?» Удивился я. Голос Бориса сквозил гордостью. «А ты не заметил? На том транспортнике был идентификатор Банши, в который ему и приказали целиться. Автонаведение на вражеский корабль. Плюс, пока вы сидели, я пробрался к силовым панелям и заложил там взрывчатку, ослабив питание щитов». «Молоток!» Заржал шериф. «Теперь перед нами полыхнуло, У его корабля обнаружились мощные курсовые пушки для ближнего боя и одна легкая рельсовая турель. Они взламывали внутренние крепления створки. То же делал и взлетевший истребитель. Теперь поднимаемся мы.